На земле осколки солнца Ах, осень дивная Опять стучит в оконце Ковер цветастый Выстилает на земле А листья клёна Как осколки солнца Полуденного солнца В сентябре А лето бабье дарит всем Тепло и ласку И шепчет тихо Не грусти, не унывай Смотри вокруг Какое буйство красок, и жизнь прекрасна, весела, ты так и знай. И дождь осенний, проливной и сильный, все неудачи смоет без следа. И воздух свежий и кристально дивный наполнит грудь, и прочь летят года». А небо будет чистым и прозрачным, И невесомым, как росинка на заре, Таким бездонным, голубым и бесшабашным, Каким бывает только в сентябре. Ах, осень-чаровница, Дней прекрасных донце, Прогулки и свидания во дворе, А листья клёна, как осколки солнца, Нам дарят радость жизни в сентябре. А мы несёмся в Турцию, в Египет и на Канары едем отдыхать, совсем не замечая, к сожалению, какая есть в России благодать».